Родион Владимирович неожиданно поднялся и подошел к окну. Постоял немного, рассматривая что-то внизу, и повернулся ко мне. «Просто тогда я понял, что вы ввязались в опасные игры, Алефтина. а «А вы-то зачем в них ввязались?» Он весьма искренне пожал плечами. «Сам не знаю. Так уж получилось. А потом все так закрутилось, что раздумывать было некогда. Когда вас взяли в аэропорту...» «Откуда вы знаете?» — удивилась я. Своими глазами увидел... «Я знал, что вас подружка на Неве будет встречать. Просто поехал за ней, и все». «Нет, не все», — не согласилась я. «Как вы узнали, что она меня встречает?» «Я вроде бы объявлений в газеты не давала или по телевизору передали». Не слишком убедительно изобразив смущение, Родион Владимирович признался, «чтобы быть в курсе дела, пока вы были за границей, пришлось в квартиру вашим подругам...» «Ясно. Это вы, Ленке Жучков понатыкали. Мы, но не мы одни». Как? Это сделали раньше нас. И сначала для нас это тоже было загадкой. Таким образом, я узнал, когда вы вернетесь, но, как выяснилось, не я один. Машина, на которой вас увезли, принадлежала некоему Николишину Петру Васильевичу. Когда вы с крыши спускались, он же был в вашем дворе. Когда я его джип в аэропорту увидел, понял, да поздно. Это Никола сообразила я, а Сергеевич рассмеялся. «Подружка у вас боевая, маленькая, а шустрая». «А что было?» — встрепенулась я. «Я видела, что ее ударил парень, потом меня в машину затолкали, и все». «Ударил?» — фыркнул мой собеседник. «Это она потом его приложила ногой по башке. Друг ваш тут же подлетел, тот парень. Поднялся да в машину. в миг слиняли. Больше, извините, ничего рассмотреть не успел. Некогда было». «Почему?» «Потому что пришлось за джипом лететь. Надо же мне было знать, куда вас везут». Тут я заулыбалась и похлопала ресницами. «Спасибо». «Родион Владимирович, раз уж выходит, что мы с вами так давно знакомы, может быть, перейдем на «ты»?» Родион Владимирович предложение одобрил, шагнул ко мне и протянул руку. «Родион». Я тоже. Задрала лапку вверх, почувствовав при рукопожатии разряд не меньше, чем 220. Сердце прочно обосновалось в горле и заколотилось так, что я перестала дышать. Роден Владимирович тоже как-то ослаб, потому что опустился на кровать, правда, на некотором отдалении от меня. Решив воспользоваться его состоянием, я невзначай поинтересовалась. «А Илья Гамзатов вам помогал?» Сергеевич весьма натурально затряс головой. «Гамзатов? А кто это?» Я усмехнулась. «Тот самый парень, который мне бежать помогал, и которого вы в белой комнате оставили живым и здоровым почему-то». «Ах, этот! Ясно!» потому и оставили что помогал или мы ошиблись не знаю честно призналась я когда мы с ним опять повстречались я в этом сильно засомневалась это он в гараже тебя накрыл нет а откуда вы то есть ты про гараж знаешь генрих рассказал я не вытерпела можно рассказать все сразу а не тянуть кота за хвост генрих это как вы нашли да я и не тяну обиделся сергеевич это ты мне слово вставить не даешь И так, едва успев перейти на «ты», мы начали ссориться, и я посчитала это хорошим знаком. Поэтому я расплылась в улыбке до самых ушей. Сергеич немедленно ответил тем же, и я принялась завидовать его умопомрачительным зубам. «В кармане моей куртки», — начал Сергеевич, — «лежала маленькая красивая коробочка». Через мгновение меня озарило, и я поразилась проявившейся у меня сегодня догадливости но перегибать не стало, лишь крутко вздохнула и уставилась на него во все глаза. Мой расчет оказался верен. Ни одна женщина не оставит такую непонятную золотую штучку, не сунув в нее нос. Мне пришлось признать, что так оно и было, и поэтому найти тебя, если тебе придет в голову удрать, а мне, конечно же, пришло, мы должны были через пару часов, не больше, но нам не повезло. «Уходили вы слишком медленно. Мы никак не могли предположить, что ты окажешься в подобной обуви». Сергеич растерянно развел руки в стороны, демонстрируя тем самым полнейшее несоответствие женского поведения простейшим человеческим понятиям Но я не стала обижаться. И Яшку подстрелили. И пока он искал тебя, потерял слишком много крови. Когда мы встретились, он едва двигался от слабости, так что пришлось срочно вести его к врачу. Я не мог его оставить». После этого я почувствовала себя последней свиньей. Ну, почему я всегда все делаю не так? Значит, его ранили тогда, а он так долго меня искал, и голос у него тогда был такой, такой голос срывался. Господи, ему, наверное, так больно было, а я сидела под корягой. Таких мук совести я вынести не могла. Слезы градом хлынули из глаз, причем так неожиданно, что я даже не успела всхлипнуть. Глаза сергеевича полезли на лоб. Какое-то время он недоуменно таращился на меня, потом торопливо полез в карман, а я подумала, «Все, сейчас достанет платок, вытрет, и мне крышка». Полная деморализация, потеря силы воли и чувства самосохранения. Так оно и вышло. Сергеич достал платок, а я зарыдала еще горше. Он нежно промокнул мне глаза и торопливо забормотал. «Алевтина! Да ты что? Да что ему сделается? Вон он как конь! Да что ему будет-то? Он здоровый как бык!» А я заглядывала Сергеичу в глаза, прощалась с быстро съезжающей крышей и, роняя ему на руки крупные слезы, безвольно окуналась в бурлящий лиловый водоворот. сергеевич вдруг перестал дышать и, не отрывая взгляда, потянулся ко мне. Я закрыла глаза и почувствовала на губах его губы. «Эй, кто-нибудь, остановите меня!» В дверях раздалось деликатное покашливание, показавшееся мне громом небесным. Мы дружно дернулись в разные стороны, и я невидящими глазами уставилась на дверь. Мутное пятно превратилось в радостного Яшку. Он скорчил рожу и, стараясь говорить, спокойно сообщил. У Веры Матвеевны весь чай уже кончился. И еще Генрих пришел с сестрой. «Родион Владимирович, предъявите свое сокровище страждущим» родион владимирович покосился на меня и буркнул вставая яшка ты у меня дождешься яшка засмеялся и исчез сергеевич протянул мне руку и помог встать старательно пряча глаза мы направились на кухню алла с визгом кинулась мне на шею герик улыбался во всю ширь и казался еще более красивым чем всегда ребята как я рада вас видеть Мы обнялись с Гериком, но тут я краем глаза заметила, как свел брови Сергеевич, торопливо поцеловала парня в щеку и отстранилась. Родион Владимирович помягчел, это заметил Герик и тоже брови свел. Но на всех не угодишь. И я ему улыбнулась. «Герик, ты за нами на Юлькиной машине ехал?» «Ага», — отозвался мой мальчишечка и довольно заулыбался. «Колымага, конечно, но ездит». «А как ты ее без ключей завел?» Мальчишечка досадливо поджал губы и покосился на меня неодобрительно. «А как ты ребят нашел?» «Нашел!» — фыркнул Герик. «Это они меня нашли!» — думал, башку оторвут. Герик снова посуровил и покосился на Сергеича. Я поняла, что близкими друзьями они едва ли станут. «Да мы пока разыскали его девицу!» — встрял Яшка. «Пока ей растолковали, пока она вспомнила, кто у нее...» Коробочку забыл. Столько времени прошло, я уж думал, кранты. Тетку их нашли. Только потом узнали, где он. Пока мужчины выясняли, как все было на самом деле, мы с Аллой отошли к окошку и закурили. Алевтина, мы так переволновались. Она качала головой, словно отгоняя страшное воспоминание. Герик аж трясся. Хорошо, ребята приехали. Она бросила на меня быстрый взгляд и спросила, это ведь не брат? Я покачала головой. Герик сразу понял. Она усмехнулась. «Ну ладно, мы пойдем пока». Мы обнялись и распрощались. «А как ты догадался, что я сюда вернусь?» Закрыв за ребятами дверь, поинтересовалась я у Сергеича. «Яшка вас просек, как только вы дверь открыли, но подъехать не успели. Мы были на другом конце Москвы. Твоего Герика трясли». При слове «твоего» Сергеич сделал выразительное круглые глаза. Так что оставалось только слушать. Ты покинула квартиру раньше, чем мы машину успели развернуть. А потом сложили два плюс два и поняли, что этого дома тебе не миновать. Про оружие услышали, и герик твой подтвердил, что у тебя пушка была. Так что пришлось тебя немного подмять, чтобы ты с перепугу нас не перестреляла. Я покачала головой. А на словах нельзя было? На словах удивился Сергеевич. А если бы ты действительно стрелять умела? Я умею, обиделась я. Нас учили». «Да ладно», — пренебрежительно протянул он, — «знаю я, как там учат». На кухне Яшка с Верой Матвевной азартно резались в дурака. Вера Матвевна выигрывала, что явно сказывалось на ее настроении. алочка с Гериком ушли, поинтересовалась она, ловко скидывая последнюю карту. «Вы дурак, Яков Леонидович!» Она довольно рассмеялась, а Яков Леонидович с покорным вздохом принялся тасовать колоду. Однако брат его остановил. «Ну, хватит дурака валять. Надо дело обсудить». «Ой», — сказала Вера Матвеевна, — «время-то сколько. Сейчас сериал мой начнется. Я пойду. Ты, миленькая, покорми уж их сама, коли они голодные». И она торопливо просеменила в комнату. Сергеевич проводил ее благодарным взглядом и сел за стол. «Да чего, бабуля, понятливая, хоть бери ее в разведку». «Я брала», — сообщила я. А Сергеевич вдруг нахмурился. «Погоди, погоди». Так это она приходила к Костюк за лекарством. Я кивнула. Тут Сергеевич развернулся к брату. «Ну, а я что говорил? А ты пустышку тянем, пустышку тянем. Послушали бы внимательно. Давно бы уже здесь сидели». Яшка заметно сконфузился. «Ну, вот тебе и ну. Опер тоже мне». «Так ты милиционер», — обрадовалась я. Яшка несколько неопределенно кивнул, словно запамятовал, кто же он на самом деле. «А ты тоже?» Сергеевич изобразил нечто невразумительное и потом кивнул. «Почти». «Как это? Почти милиционер?» «Частный». «Кто частный? Милиционер? Для богатых, что ли?» Он рассмеялся. «Да чего же дотошная вы женщина, Алевтина Георгиевна? Я детектив». «Да ну, протянула я. Как не Вульф?» «Ага. Почему, интересно, ни у кого на большая фантазии не хватает?» «Почему не хватает? Я еще Шерлока Холмса знаю». Блеснула я эрудицией и добавила. «А я голову ломаю. Откуда у вас все эти шпионские штуки? А документик можно глянуть?» Сергеич посмотрел укоризненно, вздохнул и покачал головой. Но документик из внутреннего кармана извлек. «Что-то ты здесь на себя не похож», — с сомнением сказала я, возвращая его обратно. «Конечно», — с обидой в голосе протянул он. «Пока я за тобой бегал, похудел». «Не отчаивайся, ласково потупилась я. Будет время, откормлю». Повисла пауза. Глаза Сергеича заволокла наивно-мечтательная, словно утеленка дымка. Яшка кашлянул в кулак и с вызовом поинтересовался. «Так мне выйти, что ли?» «Зачем?» – простодушно уставилась я на него. Он нахмурился и буркнул. «Да нет, это я так. Вот и ладно. А теперь...» Я доверчиво улыбнулась. «Вы мне поможете?» Через час я подошла к телефону, набрала номер и спросила. Алло, это Голливуд? Синий джип стремительно летел по ночным улицам. Дороги самого красивого в мире города были непривычно пусты даже в центре, несмотря на не столь уж поздний час. За окном сливались в разноцветный калейдоскоп фонари, вывески, бегающие огоньки рекламы и фары встречных автомобилей. Воздух ночного города, напоенный светом миллионов огней иллюминации, казался густым и осязаемым. С пронзительным шипением вливался он желтым сиропом в открытое окно машины, нещадно теребя мои волосы. Бросив короткий косой взгляд на суровый профиль сидящего за рулем Родиона Владимировича, я покачала головой и засмеялась. «Ты чего?» — не отрывая взгляда от дороги, негромко поинтересовался он. «Ничего», — улыбаясь, отозвалась я, «просто так». Миновав Смоленский бульвар, мы повернули. Я напомнила, машину лучше оставить здесь и пройти пешком. Сергееч кивнул и плавно вкатил под кирпич. «По-моему, это слишком крутая маскировка». С сомнением огляделась я и постаралась заглянуть Сергеичу в глаза. «Может, попробуем что-нибудь менее экстравагантное?» Он посмотрел на меня снисходительно и даже не счел нужным ответить. «Начинается», — отметила я, — «мужской шовинизм». Сергеич заглушил мотор и развернулся к сидящим сзади ребятам. «Герик?» — имел вид ангелочка небесного. «Я в который раз поразилась тому, какую красоту может создать Господь, если захочет». «Так, Генрих, давай последний раз прогоним», — начал Сергеич, но я его перебила. «Погоди, лучше я». Вытащив из сумки изрисованный листок, я оглянулась на Сергеича. «Дай фонарик». Он надулся, но возражать не стал. Молча протянул фонарик и склонился над листком вместе со всеми. «На месте я тебя точнее сориентирую, а сейчас запоминая из этого окна». Я ткнула пальцем в схему. На нем точно сигнализации не было, просто бутафория. «Но про это знают только трое», — и я не думаю, что ее за это время наладили». Герик, став невозможно серьезным, сосредоточенно слушал, кивая головой, а меня опять принялась терзать совесть. Но деваться было некуда. Сергеич и Яшка габаритами для данного окна не подходили, поэтому с совестью пришлось договориться. «Здесь мой кабинет. Здесь Семена Абрамовича. Это коридор, а это зал. И здесь зал. Все это, в общем-то, мы уже не раз повторили, сидя на кухне вером отверны но сейчас была так называемая «генеральная репетиция». Все ясно. Я оглядела своих сообщников, чувствуя себя чем-то средним между атаманшей из бременских музыкантов и Сонькой золотой ручкой. Мужчины дружно кивнули, и мы захлопали дверцами, покидая уютную безопасность машины. Через три минуты, пройдя переулком, я оказалась с обратной стороны галереи, прошла до соседствующей созданием зданием беседки и остановилась возле кустов сирени проследив за неясными размазанными тенями, сцепила пальцы с волнением, отчитывая уносящиеся секунды. Вот раздались едва различимые шаги, и в беседке показался Яшка. «Все чисто», — прошелестел он, — «снаружи никого нет». «Мы уходим. Через две минуты начинайте». Яшка растворился в темноте. Я почувствовала рядом дыхание Герика. Он сказал, все в порядке. Я оглянулась и взяла его за руку. «Боишься?» «Да ладно», — лениво протянул Герик. «Делов-то?» «Герик», — заволновалась я, кидая взгляд на часы, — «откуда это у тебя такое спартанское спокойствие? Опыта, что ли, много?» «Где окно?» — не обращая на меня внимания, Герик что-то старательно выглядывал в темноте. Полминуты осталось. Потом он оглянулся и, неожиданно притянув меня за подбородок, поцеловал. «Да не дрейфь ты!» Я хватанула воздуха и замерла, а он вдруг азартно зашептал, едва не приплясывая на месте. «Пора, пора, пошли!» Мы двинулись вдоль здания, ноги у меня подкашивались, и весь план показался дикой глупостью. Герик же напротив подобрался и стал походить на грациозную пантеру. «Вот!» — ткнула я пальцем, разобравшись в хитросплетении боковых окон. «Сюда!» Герик развернулся, показал рукой, уточняя окно. Я кивнула а он быстренько развернул меня и подтолкнул в спину. Меня можно было и не подталкивать, ноги сами несли прочь. В считанное мгновение я снова оказалась в беседке, упала на деревянную лавку и схватилась за сердце. «Надо будет потом посмотреться в зеркало. Наверное, я посидела?» «Ах ты, козел!» «Ну да». «Чего ты в натуре?» Я с волнением прислушалась к раздающимся у входа в галерею пьяным криком. «Оборзел в конец!» Затем раздался шум потасовки, весьма громкий, снова голоса, с завидным упорством, выясняющие, кто же оборзел в большей степени. Потом крики начали несколько стихать, раздалась исполняемая с большим чувством «Песня ревела буря, гром гремел». Но дальше первого куплета она не пошла, и снова началось выяснение отношений, судя по накалу страстей, весьма сложных и запутанных. «Мне уже стало казаться, что продолжается все это бесконечно». Я потеряла даже приблизительный счет времени. Казалось, что исполненных под дверью галереи песен хватит на хороший сольный концерт. Поэтому, когда из темноты передо мной вдруг вынырнул Герик, я едва не вскрикнула. Он махнул рукой, я подскочила с лавки и бросилась в соседний переулок, огибая галерею по параллельной улице. Добравшись до машины, словно на автопилоте, я увидела Герика с мечтательным видом, сидевшего на скамейке, метрах в пятнадцати от меня, и Яшку, сосредоточенно изучавшего рекламную тумбу. «А где Сергеич?» — со страхом бросилась я к Яшке, но тут, совсем рядом из темноты, раздался довольный бас. «Да здесь я, чего ты волнуешься?» — я повернулась на голос. «Ни одной песни до конца не знаешь. Позор!» а я под горку шла, мотив совсем переврал». Колеса мягко прошуршали по ухоженному белому гравию. Я аккуратно подкатила к массивным дубовым воротам и остановилась. Камера внешнего наблюдения плавно изогнула шею, разглядывая запыленный джип в полнейшем недоумении. Она нас явно не признала. «Сидящий рядом со мной Яшка», Тоже с большим интересом разглядывал шикарный дом за шикарным забором и уважительно качал головой. Я высунулась по возможности из окна и грозно спросила, «Сколько я буду ждать?» Камера заморгала и растерялась. Растерялся, скорее всего, охранник, наблюдающий за воротами, но, знаете, эта современная техника такая чувствительная. «В чем дело?» — распалилась я в конец и надавила на клаксон. Машина сердито взревела — Изо всех близлежащих кустов веером брызнула птичья братья, сердето закаркали вороны, раскачивающиеся на вековых соснах, и за воротами явно произошло оживление. Коробка домофона ожила и просипела. «Что вам нужно?» Я выпрыгнула из машины и с силой грохнула ни в чем не повинной дверцей. «А ты подумай как следует. Если ты решил, что милостыня, то здорово ошибся. Открывай!» «А вы кто?» Уже не так уверенно поинтересовался неведомый собеседник. Я сделала сочувствующее лицо и дружески спросила, «Ты чего? Совсем офигел?» Домофон умолк, я подошла к окну машины и, едва дотянувшись, снова принялась гудеть. Ну вот, ворота заскрежетали, дернулись и поползли в разные стороны. Я устроилась за рулем и, выждав несколько секунд, вдавила педаль газа в пол. Джип влетел во двор. Мордастый парень в хамуфляже неловко отпрыгнул в сторону, вытаращив глаза. Тормознув возле самого крыльца, я не стала глушить мотор и величественно вплыла на всеобщее обозрение. Яшка сразу перебрался на мое место. Ко мне со всех ног летел разъяренный охранник, в окнах дома показались любопытствующие лица, и я решила, что любезному бывшему супругу самое время явить светлый лик народу. «Вдруг его дома нет?» — мелькнула все же мысль, но я ее отогнала. «Не зря мы целый день следили за моим бывшим домом». А лифтина услышала я и оглянулась. Мордастый охранник затормозил в ту же секунду, как бы споткнулся и попятился к забору. Я, приложив к колбу ладонь от слепящего солнца, увидела идущего из сада Андрея Дмитрича. Супруг торопливо приближался Я поразилась произошедшей в нем перемене, лицо было бледным и осунувшимся. Глаза лихорадочно блестели, на щеках двухдневная щетина. «Алевтина», — повторил муж и сделал попытку улыбнуться. Я ответила тем же, но показная радость Андрея меня не обманула, он явно был растерян. «Как я рад, ты откуда?» «Радость Андрея дмитрича прямо-таки бросалась в глаза» в виде все усиливающейся бледности, но не был бы мой муж столь успешным бизнесменом, если бы не умел справляться со своими чувствами. И вот он расправил плечи, встряхнулся и улыбнулся до самых ушей. Мы фальшиво ткнулись друг к другу в щеки носами, и я пропела. «Привет, привет, Андрюша, как поживаешь?» «Как обычно», — ответил муж рассеянно, заметив, наконец, чужой джип, а в джипе чужого мужчину. Вежливо кивнув яшки, он снова развернулся ко мне, и теперь в глазах его появилось более привычное для меня выражение легкого отеческого недоумения. «А это кто?» «Это?» — хлопнула я ресницами. «Это мой знакомый художник Симаков. Попроси его, он твой портрет напишет. Правда, Николай Николаевич?» Художник Николай Николаевич Симаков серьезно кивнул и устремил взгляд вдаль, «Куда-то за двухметровый забор должно быть, мысленно начав разрабатывать будущий шедевр». «Я свою машину забрать хотела», — я глянула Андрею в глаза. «Саша должен был в твой гараж поставить. Она здесь?» Андрей кивнул, а я немного помолчала, дав ему возможность объясниться. Но он то ли не мог ею воспользоваться, то ли не хотел. «А Саша где?» Я огляделась по сторонам, словно высматривая его. «Я смотрю, у тебя охрана новая» саша здесь нет торопливо пояснил мне андрей он должен был уехать на некоторое время у него какие то семейные проблемы с мамой кажется ну да согласилась я конечно супруг бросил на меня тоскующий ласковый взгляд и поинтересовался может зайдешь я скромно потупилась прочертила мысочком туфельки по булыжному покрытию и улыбнулась если пригласишь а Супруг поднял брови и показал глазами на застывшего в джипе Яшку. «Э -э -э -э «Он подождет», — заявила я, направляясь к лестнице. «Он очень скромный. По гостям ходить не любит». Яшка едва повел глазками и улыбнулся самой скромной улыбкой, на которую только был способен.